Глава 18 Князю, едва он переступил порог дома, хватило пары мгновений, чтобы понять, Анжей действует не по своей воле. Следы тонкого и виртуозного ментального вмешательства Эрик распознал сразу, и парня стало жалко. «Кто же тебя так приятель? Явно кто-то, кому ты доверяешь или кто тебя хорошо знает. Иначе не получилось бы так изящно вмешаться в сознание». «О хороших менталистов в столице можно по пальцам перечесть». И все они под негласным наблюдением. Эрик прекрасно осознавал опасность такого дара. Причем двое из пятерых работают на него, еще один недавно женился и уехал в загородный дом, готовясь стать отцом. Остальные двое не лезли куда не надо и не доставляли проблем. Да и не их след ощущался на Анже. «А вот кого?» «Где Иоанна?» Негромко спросил Эрик, одновременно пытаясь осторожно прощупать парня. Вдруг получится избавить его от воздействия. «Идите за мной!» Тем же бесстрастным голосом ответил Анджей, развернулся и направился к лестнице, видневшейся в углу небольшого холла. Эрику ничего не оставалось, как проследовать за проводником, хотя происходившее не нравилось ему все сильнее с каждым мгновением. «Как же так? Как он проглядел это воздействие?» Хотя, надо признать, сделано виртуозно. До сих пор со спящим мороком Эрик не сталкивался, хотя в теории знал, что это такое. Сознание обрабатывалось таким хитрым образом, что до последнего жертва не подозревала, что действует не по своей воле. И только в последний момент хозяин активировал прямое подчинение. «Ладно, разберемся, кто это с тобой сотворил такое, приятель?» — мысленно пообещал себе Эрик. «Вот интересно». Камень графини Анджей подменил на пустышку сам или кто-то другой? Тем временем они поднялись на второй этаж, прошли коротким коридором, и Анджей распахнул дверь, шагнув в комнату, тускло освещенную несколькими светильниками. Едва Эрик переступил порог, как его взгляд сразу остановился на Иоанне, застывшей у дальней стены с широко раскрытыми глазами, в которых плескалась тревога. За ней же... Стояла ланья с кривой усмешкой и держала нож у горла девушки. Ну вот, наконец, все в сборе, раздался довольный голос, тоже показавшийся Эрику знакомым. Вот только этого человека князь меньше всего ожидал здесь увидеть. На мгновение его охватила растерянность, и он недоверчиво переспросил: Влодок? Давний приятель неприятно усмехнулся, выйдя из темного угла, откуда наблюдал за всеми, и смерил Эрика взглядом. «Сюрприз!» — протянул он насмешливо. «Где Юлиан?» — негромко спросил князь, внутренне напрягшись. «О, не волнуйся, он в надежном месте!» Небрежно махнул рукой в лодок, и его усмешка стала шире. «Я не собираю всех важных лиц в одном месте, Эрик, даже не надейся!» «И что ты задумал?» — ровно спросил князь, краем глаза наблюдая за Иоанной Иланией. Арине стояла бледная, почти сливаясь цветом лица с волосами неподвижная и только судорожно стиснутые кулаки выдавали ее напряжение. В широко раскрытых глазах плескалась тревога пополам с облегчением вот только эрик не знал как обнадежить невесту пока что он не находил выхода Влодок грамотно продумал все, обезопасив себя со всех сторон только для чего всего лишь месть Непринужденно ответил тот, издав довольный смешок, но в глазах бывшего друга полыхнула мрачная ярость. Потому что я должен был получить место советника, а не ты, выплюнул он со злостью, прищурив глаза. Я, слышишь, ты на глаза занял мое место, а теперь я верну его себе. Эрик длинно выдохнул, мысленно присвистнув. Как все запущено! Снова покосился на Анне и спокойно произнес. «Хочешь, чтобы я ушел с поста? Хорошо, уйду. Только Иоанну и Юляна отпусти». «Отпущу, когда в твоем послушном поведении отпадет надобность». Голос Влодока стал вкрадчивым, и князь внутренне подобрался, готовый ко всему, на всякий случай. «Только я еще не решил, спасти все таки наследника или с прискорбием сообщить его величеству, что коварный план его советника по занятию трона почти увенчался успехом». Мурлыкнул бывший друг и посмотрел на Эрика, склонив голову к плечу. А у князя все похолодело внутри. Во взгляде в лодок светилась решимость сделать так, как ему захочется. Жизнь Юлиана висела на волоске. «Казимир точно не простит тебя!» В полголоса ответил Эрик, продолжая тянуть время и раздумывая, как бы одновременно помочь Иоанне и вывести из игры Анжия, продолжавшего стоять с отрешённым лицом у стены и не поверят что это якобы я затеял заговор я постараюсь чтобы поверил тем же довольным тоном ответил влодок шагнув к эрику с твоей смертью защита короля исчезнет ты ведь знаешь небрежно обронил он от туанны донесся невнятный возглас и тут же змеиное шипение лани. стой смирно кошка драная дрянь Отстраненно подумал Эрик, сейчас жалея, что лично не выпроводил графиню за пределы страны, наложив запрет на возвращение до конца жизни. «Я много чему научился, пока путешествовал и обдумывал, как отомстить. Не только скрывать свой дар», — между тем продолжил Влодок. «И все было бы проще, не появись, твоя ушастая». Он недовольно покосился на Иоанну. «Ты бы поверил графине» перестал принимать свои зелья и носить артефакты. Один срыв — и все, Слетевшего с катушек мага-универсала пришлось бы уничтожить. На лице Влодока снова появилась неприятная улыбка. «Ты очень не вовремя нашел Айсу, Эрик, так что пришлось на ходу менять планы. И вот тут удачно мой сыночек подвернулся», — довольно сообщил похититель Юлиана. «Так это ты подменил камень?» Перебил его князь, быстро сложив два и два и поняв, как подделка оказалась у Иоанны. А он грешил на Анже, хотя парень ни при чем а виноват лишь в том, что его отец оказался слетевший с катушек на почве черной зависти мразью. Ладно. Эрик понял, что надо действовать быстро. Очень быстро. На свой страх и риск. И снова придется Анне потерпеть. Главное, чтобы Влодок подольше говорил, уверенный, что загнанный в тупик Эрик будет стоять смирно и слушать. А ага, сейчас упрямо буркнул про себя князь, мысленно встряхнув кистями. Твоя кошка весьма любезно передала его Анжею, хмыкнул Владок. А дальше было очень просто. Это я помог графине пробраться в твою комнату и подменить зелье. Надо, пой птичка пой. С холодной яростью подумал Эрик, медленно и осторожно потянувшись к стихии воздуха. Сначала не дать Лании причинить вред Иоанне. Хорошо, можно не опасаться неприятных сюрпризов от Влодока. Происхождение Анни служило ей отличной защитой, и пушистый не сильно неприятно будет от такой простой магии, а вот самого бывшего друга придется нейтрализовать тяжелой артиллерией. Ментальный удар точно выбьет того из колеи на несколько драгоценных мгновений. Даже если Влодок закрылся щитами, сейчас Эрик не мог это проверить, не возбудив ненужных подозрений. Да и Анне вряд ли сумеет сдержаться. Ей так несладко пришлось сегодня. Ну, еще надо погасить светильники. Ему темнота не помеха, а вот Лания точно не сможет сориентироваться. Ладно, хватит разговоров, решительно произнес Влодок. Пора приступать. Договорить он не успел. Мысленно скрестив пальцы, Эрик разом погасил все светильники, выбросил ладонь в сторону лании, жестко зафиксировав ее руку с ножом, и одновременно направил в сторону влодока короткий, но мощный ментальный кулак, еще раз про себя попросив прощения у Иоанны. Но по-другому сейчас никак, кроме магии, больше ничего не поможет. Дальше события понеслись со скоростью лавины в горах. В комнате мгновенно воцарилась непроглядная темнота, в которой ярко светились ауры людей. Раздался невнятный возглас, потом шипение, болезненный вскрик и глухой удар. Одновременно со стороны Влодока донеслось болезненное оханье. Эрик позволил себе быструю довольную усмешку, но почти сразу на комнату опустился щит, блокирующий любую магию. И в бесшумной вспышке Влодок исчез, уйдя порталом. Князь аж зашипел от злости и разочарования, ухватившись за ниточку от брошек Юлиану. Она вела куда-то вниз, скорее всего, в подвалы и как не хотелось сейчас остаться здесь, убедиться, что с Анне все в порядке, и графиня ей ничего не сделает, долг звал туда, к наследнику. Проглотив длинное и витиеватое ругательство, бросив отчаянный взгляд в сторону Иоанны и Лании, Эрик от удивления высоко поднял брови, но ноги уже несли его к двери. Судя по тому, что он видел, графиня лежала на полу и не шевелилась, а его пушистая хоть и чувствовала себя неважно, судя по мерцающей ауре, прислонилась к стене и вроде стояла на ногах. На Но Анже уже не хватало времени. Мысленно махнув рукой, Эрик выскочил за дверь, всем существом чувствуя, как утекают мгновения, и бегом бросился вниз, куда вела ниточка артефакта, связанного с Юлианом кровью и магией. «Тварь такая, если он тронет принца хоть пальцем!» Пронеслась суматошная мысль, и в крови взбурлила ярость, едва не выплеснувшись, сметающей все волной. Эрик все же надеялся, что Влодок оглушён ментальным ударом и не сразу очухается, и что он успеет добраться до подвала. Вот уже и первый этаж, короткий коридор и простая дверь. Удар ногой и не особо прочная конструкция с грохотом вылетает, и Эрик, перепрыгивая через две ступеньки, бегом спускается вниз, стараясь не думать, что безнадежно опоздал. Ступеньки закончились, ещё короткий коридор с дверью, на которой уже стояла защита, Князь снес ее одним ударом, в очередной раз запретив себе возвращаться в мыслях к Оанне. Дверь вспыхнула и осыпалась пеплом, а вот за ней... Эрик затормозил, оторопело уставившись на происходящее в небольшом квадратном помещении, без окон, с полками, где стояли банки и еще какие-то запасы. Юлиан, завязанным ртом и крепко примотанный к стулу веревкой у дальней стены, в лодок, застывший посередине подвала с пустым стеклянным взглядом и приоткрытым ртом, И... висевшая в воздухе создание, словно сошедшая с картинок в энциклопедии. «Обалдеть!» — в полголоса протянул Эрик, разглядывая существо. Ростом с крупную собаку, с умильной мордочкой, большими глазами, с длинными ресницами. Правда, сейчас эта мордочка выражала возмущение и злость, судя по огонькам в лиловых зрачках. Шкурка в разноцветных радужных разводах, рисунок при малейшем движении менялся, и на дракончика невозможно было смотреть слишком долго, начинала кружиться голова, а в глазах рябило. Большие бархатные крылья, как у бабочки, трепетали, удерживая существо в воздухе, и поднимали ощутимый ветерок со слабым цветочным ароматом. А еще питомец Юлиана гудел, как рассерженный шмель, и с него сыпались золотистые искры, истаивая в воздухе. С появлением нового действующего лица Дракончик резко крутанулся в воздухе, уставившись на замершего Эрика, и их взгляды встретились. Гудение стало тише, в глазах существа мелькнуло любопытство, и оно подлетело ближе, а князь внезапно четко осознал, что это девочка, дракоша, в смысле. И только благодаря ей Влодок теперь не опасен, глубоко пребывает в неведении, насланном на него радужным драконом. Потому как иллюзии, сотворенные этими удивительными созданиями, выглядели очень правдоподобно, практически неотличимые от реальности. И пока дракончик не захочет, иллюзия не пропадет. Случалось, люди и умирали, наказанные так этими хоть и милыми с виду, но мстительными существами. Эрик медленно выдохнул, не сводя взгляда с дракоши, и также медленно протянул руку, тихонько обратившись к ней. Привет, малышка! Спасибо тебе! Та моргнула, совсем прекратила гудеть и издала негромкую музыкальную трель, как будто колокольчики звякнули. Потом вытянула шею и, смешно шевеля ноздрями, обнюхала пальцы Эрика, после чего и вовсе с довольным видом опустилась на его предплечье, крепко обхватив довольно сильными лапками. Князь хмыкнул, хотел что-то сказать, но тут из угла донеслось красноречивое мычание — и эрик вспомнил что наследника надо бы освободить а уж потом выяснять что же тут случилось пойдем развязывать твоего хозяина со смешком произнес эрик окончательно успокоившись и подошел к юлиану с насупленным видом смотревшего на него дракоша с тихим курлыканьем подлетела первой на смешной мордочке отразилось беспокойство и существо довольно ловко подцепило острыми коготками повязку на лице принца и стянуло ее юлиан тут же скривился и сплюнул на пол потом тряхнул головой и снова покосился на Эрика. «И не надо так сверлить меня взглядом», — буркнул наследник. «Я откуда знал, что этот клятый защитный артефакт, к тому же, еще и маяк? Между прочим, ты говорил, что это твой надежный друг делал, и на нем были следы силы Анджия». Сразу обвиняющим тоном добавил Юлиан и дернул руками. «Да отвяжи, наконец, затекло все. Эрик издал смешок и присел, занявшись путами принца. «Ишь, раскомандовался». Безлобно проворчал князь. Не тараторь, сейчас тут до конца разберемся и потом обсудим, что и как. Через несколько минут Юлиан уже стоял и разминал руки и ноги, морщась и шипя, а дракошка летала вокруг трепеща крыльями и курлыкая, рассыпая с чешуи радужные блики. Влодок так и застыл живой статуей с остекленевшим взглядом, только грудь размеренно поднималась от замедленного дыхания наконец питомец юлиана опустился на его плечо цепко обхватив лапками и удовлетворенно фыркнул принц осторожно покосился на существо с неуверенным выражением на лице и эрик не удержался от ехидного комментария все теперь воспитывай привыкай к ответственности как никак только благодаря ей ты сейчас жив уже серьезно добавил князь юлиан слегка вздрогнул кивнул и осторожно погладил дракошку по плюшевой мордочке «Спасибо», — негромко поблагодарил он. «Можно я буду звать тебя Радужной?» Та довольно прижмурилась, прижалась к щеке Юлиана и вдруг лизнула длинным и узким шершавым языком. Парень от неожиданности фыркнул, дернулся, и Эрик сдержал смешок. «Поднимайтесь на второй этаж, там Анни, Санджиэм и графиня», — распорядился он. «Проследи, чтобы все хорошо было, а я с этим разберусь», — Эрик кивнул на Влодока. Юлиан послушно вышел, не спрашивая, как именно Эрик разберется. а королевский советник приблизился к нейтрализованному врагу, всмотрелся в его отрешенное лицо и аккуратно взял за руку. «Иди за мной!» — негромко, четко выговорил он и потянул в лодока за собой. На удивление, тот послушался, сделав шаг, и безропотно позволил вывести себя из подвала. Молча порадовавшись такой покладистости, Эрик поспешил подняться наверх, надеясь, что там все в порядке, и с Анне ничего плохого не случилось. Если он и вторую невесту потеряет, еще и ту, которую любит. Откуда-то взялась уверенность в своих чувствах, Эрик предпочел не задумываться. Потом, когда со всеми проблемами покончат, и они вернутся в столицу. Неизвестный злодей подготовился хорошо. Из поместья Эрика мы ушли порталом. Его активировала графиня все так же удерживая мой хвост и причиняя этим ощутимое неудобство вдобавок к болезненным ощущениям от отката магии эрика. вышли мы в какой-то комнате тускло освещенной парой магических светильников, а в дальнем углу в густой тени кто-то прятался. как я не напрягала глаза рассмотреть не могла, а это явно тот кукловод, что дергал за ниточки этой странной интриги. ну вот все в сборе С довольным смешком произнес незнакомец, но так и остался стоять в тени. Точнее, почти все, осталось подождать совсем чуть-чуть. Анжей, иди встречай нашего гостя. повелительно бросил он, и парень, все так же глядя перед собой невидящим взглядом, послушно вышел из комнаты. А у меня внутри все похолодело. Я сразу поняла, кого же именно ждет этот тип. От боли перед глазами плавали разноцветные круги. Я с трудом удерживалась на ногах и старалась не шататься, впившись ногтями в ладони и уговаривая себя потерпеть. Эрик придет и обязательно разберется, спасет нас всех. Главное не упасть в обморок. Я только открыла рот, еще не до конца решив, что же делать: закричать или спросить, как у моего горла моментально оказался нож. пик не шубью! сквозь зубы процедила графиня, одной рукой держа лезвие, неприятно царапавшее кожу. А другой больно сжимая основание моего многострадального хвоста. С большим удовольствием, кошка драная, прошипела она мне на ухо, от чего оно нервно дернулось. Вот поворежка гнутая, попала так попала. Почище перемещения между мирами. А еще как больной зуб задела мысль о Юлиане. Где он? Все ли с ним в порядке? Что тут вообще происходит? Минуты ожидания ползли томительно медленно. Мышца тянула, кости выкручивала, а в горле пересохло. Тишину не нарушал ни единый звук. Я слышала лишь тяжелое дыхание графини над ухом. Я боялась лишний раз пошевелиться, только тихонько переступила, стараясь держать голову высоко и даже дыша размеренно и неглубоко. Наконец мой чуткий и обострившийся до предела слух уловил звук открывшейся двери, смутные голоса один из которых я узнала, и неугомонное сердце радостно подскочило, несмотря на серьезность и опасность ситуации. Я верила в моего князя, в то, что он справится с ситуацией. Очень вовремя боль разом исчезла, и едва удалось сдержать порыв вздохнуть полной грудью, переводя дух. «Ага, вот теперь точно все!» — мурлыкнул незнакомец, и мои нервы натянулись до предела в напряженном ожидании. Голоса стихли, и послышались шаги. Они приближались, и я всем существом ощущала, как уходят последние мгновения до кульминации. Дверь открылась. По телу прошлась прохладная волна облегчения, смывая все тревоги. И так хотелось улыбнуться, подбодрить моего князя. Но вокруг слишком много свидетелей. Да и Эрику надо сосредоточиться. Я очень надеялась, что он не будет играть в глупое благородство и применит магию. Иначе нам всем конец. Другого выхода нет. но ну, а я... «Да потерплю, ничего страшного. Зато завтра утром сразу выйдем в столицу и в храм. Нельзя человеку такого положения, как Эрик, иметь ограничения в магии. Мало ли что случится». Признаться к разговору я особо не прислушивалась, всматриваясь в лицо Эрика и стараясь поймать малейший намек. Мужчина оказался мне незнакомым, хотя неуловимая схожесть с Анджеем наводила на определенные догадки. Они подтвердились, когда Влодок обмолвился, что является отцом Анже. «Об остальном потом порасспрашиваю, сейчас не время». Я знала, что князь воспользуется магией, подсказывали чутье и едва уловимое сожаление в самой глубине его глаз, когда наши взгляды всего на мгновение встретились. Так, а теперь главное угадать, что он задумал, и постараться действовать сообща, до того момента, как боль скрутит окончательно. И все равно для меня оказалось неожиданностью, когда комнату вдруг окутала кромешная тьма, а по голове как кувалдой ударили. Она загудела, я беззвучно охнула, и тут же, стиснув зубы и стараясь не думать о плохом, снизу ударила кулаком по запястью графини, одновременно зажмурившись и с силой наступив каблучком туфельки ей на ногу. Я была готова к тому, что вредная баба все же поцарапает меня, и кожу под подбородком в самом деле обожгло. Еще и хвост мой дернула засранка. И я едва не зашипела, ослепленная со всех сторон болью. Локоть машинально врезался прямо в живот этой дамочки. Она всхлипнула, и, кажется, я услышала звон обронённого ножа к собственному облегчению. А потом и сама тихонько сползла по стенке, ничего не видя и не слыша. В ушах звенело, ноги и руки дрожали, а в животе как ёж ворочался. И последним перед тем, как отключиться, я услышала голос Анджиа, полной тревоги и уже не такой безжизненной, как совсем недавно. «Анни! Ох, богиня, что с тобой, Анна?» Без сознания я пробыла, судя по всему, недолго, буквально несколько минут. Потому что, снова открыв глаза, обнаружила, что меня уютно держат в родных объятиях, ноздри щекочет знакомый аромат, а чуткие пальцы бережно перебирают волосы, время от времени легонько касаясь ушей. И никакой боли, только ужасающая слабость во всем теле. Уф. Счастье есть в этом мире. Маленькое все закончилось. Тихий, успокаивающий голос, правда, слегка охрипший. Приходи в себя, Анне. Я протяжно вздохнула, пошевелилась и, наконец, огляделась. Та же самая гостинная, только уже ярко освещенная. В уголочке стоит давишний незнакомец со стеклянным взглядом, неподвижным лицом и приоткрытым ртом. В другом углу в кресле сидит нахохлившаяся графиня. И хотя веревок на ней я не заметила, пошевелиться Ланья явно не могла. Да и выглядела она как-то скованно. «Значит, магия. Очень умно. Против нее дамочка уж точно ничего не сможет сделать». Юлиан занял место на подоконнике, и пусть я время от времени ловила на себе его взгляд, гораздо большее внимание наследника занимал. «О, богиня, настоящий дракончик!» Мои глаза широко распахнулись, и я даже приподнялась на локте, разглядывая существо. Разноцветное, переливающееся и такое умилительное «Куда там кошки?» «Ой, какой хорошенький!» — вырвалось у меня. «Он вылупился, да?» «Она!» — со смешком поправил Эрик, помогая мне выпрямиться и сесть рядом. Мы устроились на диване. «Это дракошка, Анни. И да, без нее пришлось бы туго нам всем», — признался мой князь. Она очень вовремя появилась здесь. Я снова вздохнула, поморщилась и потерла переносицу, прикрыв глаза. Голова слегка шла кругом от быстрой смены событий, и, казалось, прошла уйма времени, а не несколько часов. Вечер был бесконечным. «Где мы вообще?» — наконец спросила, повернувшись к Арику. «В моем доме», — отозвался Анджей, который, оказывается, тоже сидел здесь, в другом кресле, и голос его звучал глухо. «Мы с матерью иногда сюда ездили отдохнуть на пару дней. Он ей достался от родителей». «Я...» Он запнулся и потер лоб, избегая смотреть на меня. «Я плохо помню последние сутки», — признался парень, глядя в пол. «Амулет, юлия а ну ты делал?» — негромко уточнил Эрик, обняв меня за талию и притянув к себе. «А... да...» — кивнул Анджей. «Меня он попросил», — буркнул студент, неприязненно покосившись на Влодока. Сказал, для какого-то его хорошего друга защита. На его лице появилась кривая улыбка. Я же не знал, что он потом по нему, как по маяку, найдет. «Тихо, тихо!» Тут же успокоил его Эрик. Все нормально. Ментальное воздействие — штука злая. Не переживай, тебе ничего не будет. Ты не отвечал за свои действия». «Так». Он помолчал, обведя нашу пёструю компанию задумчивым взглядом. «Предлагаю все разговоры оставить до утра» а сейчас отправится спать. «А этих куда?» Юлиан кивнул на по-прежнему молчаливую графиню и безучастного влодока. «Оставим тут, в подвале», — невозмутимо произнес Эрик. «Ничего с ними не сделается. Поставите вдвоем защиту и поедем нормально домой. Я ужасно устал за сегодня». Князь покосился на меня. «Да и Анне надо отдохнуть как следует». Возражать никто не стал. Хотя мне и пришлось стукнуть по носу любопытства, желавшее узнать все вот прямо сейчас. Нет уж, сначала в самом деле отдохнуть. Я смирно ждала здесь, в комнате, пока мужчины занимались транспортировкой арестованных в подвал. А потом Анджей с разрешения Эрика все же остался в этом доме. Слава богине, мама студента не поехала. В лодок ограничился только сыном. Ну а мы с Юлианом вышли на улицу. Лошади нашлись с задней стороны дома. «Так что все таки в подвале случилось?» — спросил Эрик, когда мы неторопливо выехали из деревни. Я сдержала хихиканье. Оказывается, не только у меня любопытство чесалось. Деревню окутал чудесный тихий вечер, у горизонта догорал закат, а окна в домах уютно светились желтым светом. Тихонько тренькали сверчки, да иногда ветерок шуршал в ветках деревьев и кустов. Я прижималась к теплому и надежному Эрику, прикрыв глаза и слушая равномерный стук его сердца, и умиротворенно улыбалась. Резкий контраст по сравнению с недавно случившимся, и именно это помогло потихоньку избавиться от остатков запоздалого страха. Да ничего особенного, ответил принц. Когда появился в портале этот бешеный и подскочил ко мне, прямо из воздуха появилась радужная. Дракоша в подтверждение радостно курлыкнула. Засияла вся, переливаться начала, а тип замер, и все, не шевелится. Угу, зачаровала, кивнул Эрик. Что ж, хорошо, что все хорошо заканчивается. Только я так и не понял, что этот тип влодок хотел от нас всех, озадаченно произнес Юлиан. Если кратко, подставить меня и занять мое место рядом с королем, пояснил Эрик. Зависть порой творит страшные вещи. А я вспомнила о Лаиру. Стало немного жаль ее, ведь по собственной глупости попала, еще и жизнью поплатилась за чужие амбиции. Что ж, сама виновата. Дальше мы ехали в тишине, каждый в своих мыслях. И я, пригревшись, даже задремала. Пальцы Эрика тихонько массировали мой затылок, иногда перемещаясь на основание ушей. И все недавно случившееся стало казаться не более чем кошмарным сном. Хорошо в поместье ни сном, ни духом не знали о произошедшем. И к лучшему. «Зачем зря тревожить добрых людей?» Мы приехали, мужчины сами отвели лошадей в конюшне. Я же пробралась на кухню, обнаружив там на широком подносе, накрытом крышкой со встроенным магическим подогревом, ужин. Умилилась заботливой Степани и Руты и отнесла поднос наверх, на террасу, где и дождалась остальных. После позднего ужина мы разошлись по своим комнатам, и Эрик, как всегда, пошел провожать меня. Перед дверью он остановился, взял меня за руки И я каким-то шестым чувством поняла, сейчас будет извиняться. «Анни!» — начал было князь, но я не дала ему продолжить. «Вот еще Больно надо мне, чтобы он угрызениями совести мучился из-за того, что должен был сделать». Все в порядке», — мягко перебила и улыбнулась, коснувшись пальцами его щеки. «Правда, ты молодец, Эрик». Он поймал мою ладонь, прижал и посмотрел в глаза долгим взглядом. Потом улыбнулся уголком губ, наклонился и нежно поцеловал. Я растаяла окончательно. В голове вихрем вскружились шаловливые мысли, и, кажется, я слегка увлеклась. Но мой правильный князь контролировал ситуацию лучше. Поцелуй прервался, и я с трудом сдержала разочарованный стон. «Ты чудесная, Анни!» — шепнул Эрик, погладив моё лицо. Потом хитро улыбнулся и подмигнул. «Спокойной ночи, пушистая моя!» после чего развернулся, распахнул передо мной дверь и мягко подтолкнул вперед. Вот воспитанный на мою голову. Пришлось обиженно сопябрести к кровати, раздеваться, умываться и ложиться спать. Все, если завтра кое-кто не сдержит обещания, и вечером я опять буду спать одна, не знаю, что сделаю. На этой сердитой мысли я благополучно провалилась в сон. В столицу мы вернулись на следующий день ближе к обеду. Для перевозки арестованных пришлось одолжить повозку в деревне. Графиня явно находилась под воздействием какой-то хитрой магии молчания, потому что только зыркало на нас хмуро, но заговорить не пыталась. Вот и славно. Пусть Эрик допросит ее, а мне потом расскажет, как все было на самом деле. Я подожду. Лучше на кухне приготовлю что-нибудь вкусненькое для успокоения нервов. Или вообще, возьму Маруню и пойду в город выбирать помещение под кафе. Да, «Пожалуй, так и сделаю». А пока мы ехали, анджей и Юлиан были с нами в экипаже. Первый делился тем, что знал об этом запутанном деле. «Когда я пришел с твоим камнем, он уже был дома и сам предложил помощь», — рассказывал анджей «Ну, я подвоха не заметил, поэтому и пригласил в лабораторию». Парень вздохнул, уставившись на свои руки. «Подозреваю, там он и подменил настоящий камень на поддельный. Этот тип в самом деле мастер артефактов». С невеселой усмешкой признал Анжей. Он и потом особо не маячил, поэтому у меня не возникло никаких подозрений относительно него. Мама вела себя как обычно, жить к нам не звала, я и успокоился. Уехал на практику, а там снова этот Влодок нарисовался и попросил сделать защитный амулет для хорошего друга. Анжей поджал губы. «Так все и вышло, дальше вы знаете». «Значит, подозреваю, это именно Влодок, тот маг, что помогал графине». Сделал правильный вывод, Эрик. Что ж, осталось только выяснить мелочи, хотя я примерно предполагаю, как все было. Влодок вернулся в столицу, вооруженный знаниями, начал наблюдать за мной и моим окружением, выяснил, что Лания жаждет стать моей супругой. Князь хмыкнул, крепче прижав меня к себе. И сам явился к ней, предложив помочь в охмурении. Она и согласилась на свою беду. И с Алаирой тоже он подстроил подхватила я включившись в обсуждение наверняка подловил когда она из дворца вышла вытащил из нее сведения о случившемся и решил воспользоваться удачной ситуацией подослав ее обратно во дворец на да. эрик вздохнул посмотрев в окно вот уж не думал что все так обернется и банальная зависть приведет к таким последствиям будет мне наука теперь всех выпускников академии начнут проверять на скрытые эмоции еще и менталисты Взгляд князя стал жестким, глаза прищурились. «Во избежание, так сказать». Дракоша согласно курлыкнула, развалившись на коленях Юлиана, и я не сдержала улыбки. Вот уж кто полностью доволен случившимся. Мои пальцы нащупали в кармане подарок существа — кусочек скорлупы, который я обнаружила на следующее утро на своей подушке. Что ж, отличный талисман. Еще и потому, что рядом со мной он не терял своих свойств, в отличие от остальных. А еще, как уже успел выяснить неугомонный экспериментатор Эрик, чешуйка сохраняла заложенную в нее магию, что делало ее вовсе бесценной. То есть я могла обзавестись, наконец, артефактом, который не разрядится, и, если что, послужит средством связи с Эриком. Красота? И все-таки мы не сразу поехали в храм. Сначала отвезли в лодока, так и блуждавшего в своих грезах и уже заметно осунувшегося, и графиню во дворец, и сдали дознавателям. Эрик сказал, что они и без него справятся, и на этот раз долг можно подвинуть в угоду собственным интересам. Ну, я ничего не имела против, конечно, и отправилась к себе взволнованная и слегка растерянная, готовиться к самой главной поездке в моей жизни. Однако едва остановилась перед шкафом, терзаемая вечной женской проблемой «Что же выбрать?», тут же в дверь раздался неторопливый стук. «Анни, ты уже приехала?» «Ой, здорово!» — затараторила Маруня, врываясь ко мне без стука. «Ну, как отдыхалась?» — с лукавой улыбкой спросила неугомонная, щеголяя трогательными серыми ушками с кисточками, как у рыси. Я посмотрела на нее, да и выдала. «Хорошо отдыхалась. Мы в храм сейчас едем. Ты со мной?» Мгновение тишины, а потом комнату огласил восторженный писк, и меня буквально затискали в объятиях а спустя некоторое время мы все же вышли к Эрику, ждавшему возле одного из выходов из дворца. В скромном темном камзоле без украшений и в белоснежной рубашке мой князь все равно выглядел сногсшибательно. Для меня уж точно. Маруня Арабела и спряталась за мою спину, выглядывая оттуда с любопытством. А Эрик галантно сделал вид, что не замечает замешательства подруги. «Поехали!» Он предложил мне локоть, и мы с кромной компанией отправились в храм. А вот там меня ждал сюрприз, добавивший волнение и в того бурлившие эмоции. Когда мы зашли в гулкое помещение, нам навстречу вышла одна из жриц, как я предположила, посмотрев на миниатюрную, в летах пожилую женщину с доброй улыбкой и хитринкой, притаившейся в светло-серых глазах. И тут внезапно я поняла, что откуда-то знаю эту даму. — А я вас знаю, — выразила вслух собственные мысли, прежде чем успела остановить язык. Та же окинула сначала меня, потом Эрика внимательным взглядом и с довольным видом кивнула. Ну надо же, как интересно получилось! изрекла она странную фразу, а после взяла нас за руки и потянула за собой. Пойдемте, не будем терять времени. Нам ничего не оставалось, как последовать за решительной пожилой леди со странно знакомой внешностью. Она привела нас к боковой нише, где стоял простой алтарь из белого мрамора, а за ним. «Уменьшенная копия статуи богини». А когда наша провожатая развернулась к нам, я торопела уставилась на нее, не веря собственным глазам. Никаких морщин, лицо гладкое, молодое, но вот взгляд слишком мудрый. И еще жрица, как две капли воды, была похожа на статую. «Я — Любомира». Просто представилась... «Богиня?» «Ну что, готовы принимать благословение?» С мягкой улыбкой и все с тем же лукавым блеском в глазах продолжила она. И пока я пыталась совладать с вдруг пропавшим даром речи, Эрик легонько сжал мою ладонь, посмотрел на Любомиру и твердо ответил за нас двоих. «Готовы?» Удивительно, но после этого короткого слова мое нервное волнение разом улеглось, и на меня снизошло спокойствие. «Конечно, готовы. А куда я теперь денусь?» «И вообще...» магия эрика так обалденно пахнет что мне не терпится снова насладиться этим ароматом уже без всяких побочных эффектов и неприятных ощущений а еще хотелось не только поцелуев не знаю насколько лучше или хуже был мой родной мир, но здесь мне определенно нравится и с каждым днем все больше главное что рядом любимый за которым я чувствовала себя как за каменной стеной.